Первый пойманный олень. Дни шли за днями. Из поселка приехала семья родственников Гаврилы. До этого их чум, соседний с нашим, стоял пустым. Виктор и Алевтина привезли своих детей, Колю и Егора, озорных мальчишек 6 и 7 лет. Ребята целыми днями бегали по стойбищу, катая на веревочках аккуратно вырезанные из дерева модельки буранов. Гаврила сокрушался. Мы, когда маленькими были, нарточки вырезали, оленей стружек делали, а теперь всем снегоход подавай. А не Сережку мы его замучили. Сделай Буран, сделай Буран. Он им разные Буранчики вырезал. У Кольки вон даже фара горит. А Егорка говорит: надоел Буран, хочу Емаху. Ох, и посмеялись мы тогда с Витей, отцом его. Вырезал ему Сергей Ямаху с одной гусеницей, и даже спинка сиденья откидывается. Когда мальчишкам надоедало катать свои бураны, они возились с собаками или гоняли по стойбищу авок, играя в леневодов. Нас же Гаврилов в свободное время учил бросать тензян, ненецкий аркан. «Без этой науки не стать хорошим пастухом», — говорил Гаврила, складывая кольца аркана. «Мы детей лет с четырех-пяти уже учим тензян метать». Гаврила воткнул в землю шест хорей, и я попробовал накинуть на него петлю тензяна. Но не тут-то было. Мой аркан просто пролетел мимо шеста. Со второй попытки я попал арканом в шест, но петля запуталась в полете. У Горна дела обстояли не лучше. Тензиан или перелетал шест, или не долетал до него. «Ничего, научитесь», — успокаивал нас Гаврила. «Главное — тензиан правильно сложить. Вот так, смотри, Костя. Первая петля чуть больше, остальные ровно идут. Потом все петли аккуратно на две части разделяем, и готово». «Когда бросаешь...» Кистью работай, а не всей рукой. Тензян должен сверху на оленя упасть, а не сбоку. Если далеко олень, в левой руке у тебя половина тензиана смотана. Как петля полетит, начинай плавно эти петли вытравливать. Вот так смотри. Гаврила ловким движением, почти не глядя, бросил аркан, и петля через мгновение захлестнулась на хорее. «На хоре легко кидать», — сказал Гаврила, сматывая аркан. «А вот бегущего оленя поймать — это да, долго учиться надо». На другой день в стойбище приехал друг Гаврилы — Григорий. Этот ненец жил в поселке, работал в управлении оленеводческого совхоза. Как рассказал Гаврила, все оленеводы были приписаны к совхозам, получали зарплату. Правда, мизерно. «И женщины у нас зарплату получают», — говорил Гаврила. «Вот моя профессия называется оленевод, а профессия Марии — чумработница». Так в трудовых книжках и записано. «Пенсии нам дают, прибавку закослания, кочевые называются. Их даже дети получают, которые с родителями кочуют». «Немного, но все-таки». «Деньги нам в тундре особенно не на что тратить. Все на книжку зачисляют. Оно и хорошо. Можем раз в год позволить себе или генератор новый купить, или телевизор с плеером». Гаврила решил подарить другу оленя. Для этого надо было отправиться в стадо, которое паслось в нескольких километрах от стойбища. «Да, давно оленей своих не проверяли», — покачал головой Гаврила то нарты чинили, то еще что. Надо, надо поехать. И тебе, Гриша, хорошего оленя найдем, и стадо посмотрим». Для поездки Гаврила выдал нам с горным ненецкую одежду. Теплые шубы с капюшонами, пояса с ножами и клыками медведей. «Ну вот, теперь вы настоящие оленеводы». Гаврила улыбнулся, посмотрев на нас. Сейчас покажете, как научились тензянки дать». В стадо отправились на нескольких буранах. Поехали Анатолий, Виктор с мальчишками, Гаврила, Гриша, Сергей и мы с Горном. «Работы много может быть!» Сквозь шум двигателя кричал Сергей, сидевший на нарте рядом с нами. «Поэтому все мужчины поехали! Оленей ловить будем, осматривать!» Снегоходы летели по заснеженной лесотундре, проваливаясь в глубокие ямы, взбираясь на берега застывших рек. Кое-где приходилось спрыгивать с нарты и заталкивать снегоход на особенно высокую кручу. Когда мы въехали на очередной обрыв, Горн схватил меня за рукав Малицы и закричал. — Смотри, Костик, вон же они, олени! Как их много! Действительно." Прямо под нами в широкой долине послось стадо северных оленей. Серые, пестрые, белые, черные, с рогами и без рогов, олени неспешно бродили небольшими группами между двух безлесных сопок, разбивая копытами наст и доставая из-под него ягель, траву, ветки кустарничков. Немцы заглушили двигатели буранов, взяли арканы, веревки и пошли вниз охватывая стадо полукольцом. «Вот наше стадо!» — на ходу рассказывал Гаврила. «Здесь и мои олени, и Анатолия с Виктором, и совхозные. Маленькое стадо, голов триста. Мы сейчас их к сопке загоним, посчитаем, осмотрим. Вы идите и руками размахивайте, как мы. Кричать не надо, вообще сильно не пугайте их. Они дикие почти. Человека боятся. Мы с Горном вместе со всеми медленно пошли в сторону стада, взмахивая руками, как учил Гаврила. Олени настороженно смотрели на нас и потихоньку отходили, продолжая на ходу выкапывать ягель из-под снега. Коля с Егором бежали впереди и вовсю махали рукавами малец, подражая взрослым. Вскоре все стадо сбилось в кучу у подножия сопки. Оленеводы смотали арканы и мягкой пружинистой походкой двинулись вперед костя горн крикнул нам гаврила вы стойте там если олени побегут загоняйте их обратно мы вместе с колей и егором остановились и принялись махать руками отгоняя особо резвых животных хрк -я, я р хя хя кхыр хя Подражая голосам оленей, подкрадывался к стаду Анатолий. Мгновенное незаметное движение рукой и петля аркана охватила шею крупного черного оленя. Животное вырывалось, вздымая копытами снег. Анатолий упал на спину, выставив вперед левую ногу и стал сматывать аркан, подтягивая оленя к себе. Когда олень оказался совсем близко, Анатолий вскочил, схватил животное за рога, резко нагнул ему голову и повалил на землю. Подбежавший Сергей помог связать оленю ноги. «Так, один готов!» — крикнул Анатолий. «Витя, давай того бери! Пегово с пятном!» Арканы взлетали один за другим. Оленеводы падали на землю, бегали, скручивая кольца тензианов, связывали пойманным оленем ноги. Мы с Горном, как завороженные, смотрели на слаженную работу ненцев, не забывая при этом отпугивать оленей, пытавшихся прорваться сквозь кольцо людей. «Костя, покажи, чему научился!» Подбежал ко мне Гаврила и протянул свой тензян. Я аккуратно смотал кольца аркана и пошел в сторону стада, пытаясь подражать звукам, которые произносили оленеводы. «Кя-кя-кя!» Кя, хя кя! ласково подзывал я оленей, но они, едва заметив меня, тут же отбегали на недоступное для броска аркана расстояние. «В чем дело?» — думал я, перебирая пальцами кожаное переплетение тензиана. «Может, у меня акцент не тот? Или я выгляжу по-другому? Сапоги-то я не поменял на кисы. А может, запах другой? Может, они чуют, что я не свой?» Как бы там ни было, олени от меня разбегались. Краем глаза я заметил, что Виктор и Анатолий с улыбкой поглядывают в мою сторону. «Нет, я вам докажу, что тоже чего-то стою», с азартом думал я, глядя на улыбающихся ненцев. «Не подведу Гаврилу. Он столько учил меня этот аркан проклятый кидать». В этот момент я заметил оленя, который не убегал от меня, а спокойно лежал, лишь поводя ушами в мою сторону. «Ну все, ты мой!» — радостно подумал я и решил подойти еще ближе для уверенного броска. Я подкрадывался осторожно, слегка нагнувшись, и олень явно не ожидал подвоха. Э -э -э «Эй!» — крикнул я, выпрямляясь и одновременно бросая тензян. Кольца аркана раскручивались, как в замедленном кино — и вот петля упала точно на шею оленя. Я припал на одно колено, вытянул вперед правую ногу и стал сматывать аркан. Мой первый пойманный олень бился, поднимая тучи снега, но идти ко мне явно не собирался. «Ах, вот ты как!» «Ладно». Я вскочил и, сматывая тензян, помчался к бьющемуся в снегу животному. Я уже ликовал, предвкушая одобрительные возгласы оленеводов, как вдруг услышал за своей спиной хохот. Анатолий с Виктором, бросив арканы, сидели на снегу и покатывались от смеха. Подбежавший Сергей, увидев меня, тоже захохотал. Гаврила с Гришей еле сдерживали улыбки. Чего вы смеетесь-то? возмущенно обернулся я к оленеводам, не ослабляя натяжения аркана я же поймал оленя поймал задыхался от смеха анатолий утирая слезы конечно ты его поймал мы ведь этому оленю только что ноги связали я отпустил аркан и сел в сугроб пойманный мною олень по прежнему лежал не собираясь никуда убегать ладно дружище не расстраивайся смущенно сказал горн подойдя ко мне «Ты хоть аркан на него смог набросить? У меня так до сих пор не получается». «Спасибо, старина», — вздохнул я, поднимаясь и отряхивая снег с малицы. «Ну, пойдем обратно к мальчишкам, будем свою работу делать. Смотреть, чтобы эти зверюги не разбежались по всей тундре». Еще около часа ненцы отлавливали оленей, разбивали стадо на группы, считали животных. Гаврила объяснил нам, как оленеводы ищут ягель, определяя продуктивность пастбища. «Вот это наша лыжная палка. У ненцев на лыжах с одной ходят, не с двумя». Гаврила протянул нам ненецкую лыжную палку, нечто среднее между веслом и лопаткой для уборки снега. «Снег копаем по пути, смотрим, сколько ягеля. Намного ли дней оленям хватит?» С этими словами ненец копнул снег под ногами, внимательно посмотрел на обнажившийся мох и кустарнички и сказал «Здесь еще неделю оленей пасти можно, потом дальше погоним, на север, да и чум перенесем поближе к пастбищу. В конце апреля кослать начнем, чтобы по льду опь перейти, а потом на все лето к Карскому морю». «Сюда только в ноябре вернемся, а то и к Новому году». Я мысленно прикинул, какое расстояние проходят оленеводы за год, и присвистнул. Получался маршрут протяженностью более тысячи километров. Гаврила, словно прочтя мои мысли, произнес, «Да, далеко кочуем, иногда поближе, на Полярный Урал, но стараемся до моря дойти». Там ветер гнус сдувает. Пастбища прибрежные хороши для оленей. Люблю я те края. Оленя, которого я поймал, и еще одного загрузили на Нарты. И мы поехали обратно в стойбище. Моего оленя Гаврила подарил Грише. Ну, Костя, спасибо, улыбнулся пожилой оленевод. «В поселке расскажу, как русский друг мне оленя поймал». Я покраснел, а Григорий легонько хлопнул меня по плечу, завел свой буран и вскоре скрылся за ближним лесом. Другого оленя Гаврила отвел за чум и привязал к нарте. «Этого сегодня забьем», — сказал ненец. «Мясо кончилось, да и давно свежие оленины не кушали». С этими словами Гаврила достал свой острый длинный нож, подошел к оленю и начал что-то тихо нашептывать ему в ухо. Олень успокоился, доверчиво ткнулся носом в малицу ненца. Гаврила ласково погладил животное, почесал ему за ухом и молниеносным движением воткнул нож между ребер оленя. Олень всхрапнул, его большие влажные глаза подернулись по волокой, он опустился на колени, а потом упал на бок. Гаврила опустился на корточки и поглаживал оленя, пока не прекратились конвульсии. Горно отвернулся и пошел помогать Сергею чинить буран. «Что, Костя, умеешь разделывать?» — спросил меня Гаврила. «Баранов разделывал в Монголии. Помочь могу», — кивнул я. Способ разделки животных у ненцев не отличался от монгольского. Кочевники степи и тундры очень ценили кровь животного, поэтому главным принципом было не пролить кровь на землю. Мы с Гаврилой сняли шкуру, тушу перевернули и аккуратно разрезали надвое. Вскоре на забрызганном кровью снегу лежали две половинки оленя, как огромные чаши, наполненные кровью. Гаврила достал желудок, выдавил из него содержимое и с помощью эмалированной кружки аккуратно перелил кровь в этот своеобразный сосуд. Вот так кровь храним. Она там закисает немножко, очень вкусный становится, густой. Да ты же пробовал в первый день, как к нам пришел, — вспомнил Гаврила. Внутренности хозяин сложил отдельно и принялся разрезать тушу. Время от времени предлагая попробовать мне особенно вкусные на взгляд ненца кусочки. Вскоре меня уже мутило от крови и сырого мяса. «А вот это чепуха! Костя, попробуй!» Гаврила отрезал какую-то жилку и протянул мне. «Как-как? Чепуха? Смешное название!» С вымученной улыбкой сказал я, с трудом проглатывая теплый кусок жира. «Гаврила, вот мы тут с вами все самое вкусное едим, а Горна даже не позвали». «Ой, правда», — смутился ненец. «Он ушел сыну помогать, я и забыл про него». «Гаврила, я пойду Сереже помогу, а горно к вам отправлю, пусть он тоже полакомится». Сказав Горну, что его зовет Гаврила, я с увлечением стал промывать карбюратор бурана, улыбаясь тому, как ловко избавился от неожиданного ужина из сырого оленя под холодными звездами. Правда, Горн потом еще несколько дней отказывался есть любое мясо, и сырое, и вареное, а меня называл предателем. На следующее утро Гаврила попросил меня помочь ему похоронить оленя. Увидев недоумение на моем лице, хозяин объяснил, «Вчера мы оленя забили». Его голову по обычаю похоронить надо. Нельзя голову оленя просто в тундре бросить. Так сделать это оленя не уважать, не любить. Взяв череп оленя, ненец подошел к молодой лиственнице, которая росла недалеко от чума. Ловко накинув тензян на вершину дерева, Гаврила начал сгибать его. — Помогай, Костя! Почти до земли согнуть надо! — крикнул ненец я взялся за свободный конец аркана и вскоре молодая лиственница коснулась верхушкой моего лица теперь держи костя а я голову привяжу сказал гаврила и принялся заранее припасенной веревкой приматывать черепаление к верхушке дерева. когда работа была закончена мы плавно распрямили лиственницу и сдернули тензян. ну вот теперь хорошо Улыбнулся Гаврила, взглянув вверх. И мордой на юг смотрит. Все как положено. Дух олени теперь спокоен будет.